Глава семнадцатая. Найти и потерять. Ты уверен? Уточняю я, и, не дожидаясь ответа, задаю следующий вопрос. Это плохо, да? Если за последний час никто туда не совался, то ничего. Гриф ловит мой недоумевающий взгляд и поясняет. Все зеркала — это на самом деле одно большое зеркало. Думаю, в моих глазах сейчас сплошные вопросительные знаки. Большие, красные и мигающие. Всё равно непонятно. Короче, любые зеркальные проходы ведут в единое пространство, и уже из него ты попадаешь туда, куда тебе надо. Осознав, что смысл сказанного по-прежнему не доходит до меня, король отмахивается, сползает со стула и идёт к зеркалу. Я на подгибающихся ногах ковыляюсь следом. Если гриф решил нырнуть за свитком, я тоже должна. Как-никак, это мое задание. к чему ты думаешь, что он там? Со мной тоже такое было, после второго испытания. Это немного приободряет. Приятно знать, что я не одна такая дурёха, забывающая свитки в зеркалах. Король погружает руку в серебристую гладь. Я берусь за его плечо, и мы входим внутрь. В прошлый раз я слишком сосредоточилась на фигурах, плавающих по поверхности пузыря. Словно наблюдала за каплями дождя на оконном стекле, забыв, что за ним скрывается целый мир. Теперь я смотрю не на, а сквозь. За прозрачной стенкой бесконечность, состоящая из малиновых, зеленых и золотых всполохов. Они ведут себя одновременно, как свет и жидкость. Вспыхивают, распадаются, растекаются во все стороны. Красиво и страшно. Кажется, можно легко затеряться в этом зазеркальном, точнее, внутризеркальном космосе. Забыть себя и бесцельно проплавать всю жизнь среди огней. Я крепче вцепляюсь в плечо грифа. Слева расцветает неоновый всполох и озаряет маленький белый предмет, парящий в невесомости. Свиток. Он там! Голос звучит неестественно и искаженно, и эхом разлетается по пузырю. Я тяну короля в нужную сторону, и мы, сопровождаемые вспышками, будто фейерверком, плывем к цели. Из очередного всполоха высовывается рука, хрупкая детская, хватает свиток и исчезает вместе с ним. Мы с грифом замираем. «Вот же мелкая гадина!» — цедит он. «А такое с тобой тоже было?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет». «Сестра не воровала мой свиток». «Сестра? Чья сестра? Твоя?» Гриф смотрит на меня, как на динозавра в бальном платье. «Что за диковинное и несуразное создание?» «Если честно, мне даже не обидно. Примерно так я себя и ощущаю». «Да, тапочки в виде динозавровых лап очень кстати». «Нет, не моя». Король разворачивается. «Все, возвращаемся». «А как же свиток?» «Никак. Сестра не просто так его украла. Когда она выкатит условия, тогда и будем думать». «Да что за сестра-то?» «Младшая сестра смерти», — говорит Гриф, и мы выныриваем обратно в бар. «Свитка там не было или вас опередили?» — спрашивает Инна, глядя на наши пустые руки. «Сестра вмешалась». У девушки стихии становится такое лицо, словно разом заныли все зубы. Никаких уточнений ей не требуется. Она сразу понимает, о ком речь. Внезапно вдарив кулаком по стене, Инна выдает матерную тираду, а потом, подув на костяшке, абсолютно спокойным голосом добавляет. «Идите спать. Бруевич вам постелил. Утро вечером му...» «Да, уже утро, но вам все равно нужно поспать». «Хотя бы пару часов». «Мне надо домой», — говорю я и поворачиваюсь к грифу. «Можешь перебросить меня?» «Но через зеркало. Только вначале объясни, кто такая сестра смерти и зачем она забрала свиток». «Тебе лучше остаться», — говорит король. «Почему это?» Его безапелляционный резкий тон вызывает одно желание — не подчиняться. «Потому что ты ничего не знаешь. Вообще ничего». Раздражённо и устало поясняет гриф. А раз сестра решила поиграть с тобой, лучше находиться с людьми, которые что-то понимают и могут помочь. Он тоже понимает и может помочь. Я киваю на сатира. Склонившись над рубиновым мечом, рогатый о чем то спорит с Бруевичем. До слуха долетают слова, эргономичный и фигня. Да, но он не человек. Я не нахожу, что ответить грифу. Король, решив, что дискуссия окончена, разворачивается и уходит глубь бара. Инна мягко толкает меня в спину. «Мне что, силком тебя укладывать? Спеленать? Спеть колыбельную?» — по-доброму бухтит она. «Ты себя видела? Коленочки дрожат, как у новорожденного оленёнка. Сейчас рухнешь тут и задрыхнешь прямо на полу». Я смиряюсь и под конвоем Инны плетусь в сторону трубы. За ней обнаруживается разложенный диван, застеленный жутким бельем с лебедями и сердечками. «Господи Иисусе, Бруевич!» Инна тоже не в восторге от китча. «Не мог выбрать что-нибудь поприличнее?» На полу валяются ботинки, куртка и поясная сумка грифа. А сам он лежит на диване у стенки, по горло завернутый в пустой пододеяльник. Глаза закрыты. Лицо, вечно напряженное и усталое, сейчас расслаблено и спокойно. Я сажусь на краешек дивана. «Кто она такая, младшая сестра смерти?» — шепотом спрашиваю у Инны. «Спи, потом поговорим». «А вы, орлики, хватит галдеть!» Девушка-стихия устремляется к сатиру Ибруевичу. Я укладываюсь на спину, стараясь не задеть грифа. Вообще пытаюсь держаться от него как можно дальше. Я еще никогда ни с кем не спала в одной постели. Даже в таком, самом невинном смысле. Нормальные девчонки часто ночуют у подруг и запросто дрыхнут в обнимку. Но это не моя история. Все, кого я называла подругами, умерли. А те, кто теоретически могли ими стать, в ужасе разбежались от меня во все стороны. На самом деле разбежались. В буквальном смысле. Я утыкаюсь лицом в подушку, прикусываю ее уголок и тихо мычу, пытаясь прогнать картинку из прошлого. Надо же, моим последним школьным воспоминанием будет не выпускной или какой-нибудь сложный экзамен, а испуганные крики одноклассников и их отдаляющиеся спины. Но хоть камнями не закидали. В следующую секунду в голове будто выключают свет. Наступает блаженная тьма. Без мыслей, без переживаний. Я растворяюсь. Сахар, залитый кипятком. Эхо, отзвучавшее в колодце. Иногда хорошо быть тем, чего нет. И вдруг я снова появляюсь. Чувствую, как что-то теплое и сильное обхватывает меня. Ветерок, пахнущий кофе, щекочет ресницы. колбу прижимаются губы, сухие и горячие. Я распахиваю глаза и вижу лицо Грифа близко-близко. Уголки его рта то поднимаются, то опускаются. Под закрытыми веками беспокойные движения. Я пытаюсь отстраниться, но трифовый король крепко прижимает меня к себе. «Гриф, пусти!» Он выдыхает, вновь обдавая запахом кофе, и шепчет «Вита, Гриф!» Я пихаю его в живот коленом. Очнувшись, король несколько секунд непонимающе смотрит на меня, будто силится вспомнить, с кем делят диван. Затем он садится и, пряча глаза, хриплым голосом спрашивает. «Я что-то говорил?» «Да, я тоже сажусь», — сказал Вита, — «больше ничего». «И я что-то делал? Мешал тебе спать?» «Нет, не знаю почему» но я не хочу вдаваться в подробности». Гриф встает и, натянув ботинки, уходит. В закутке тотчас появляется сатир. Плюхнувшись рядом, он треплет меня по волосам и заявляет. «Хорошая у трефушек штаб-квартира. Нравится мне тут. Все скромно, но со вкусом. Ну, кроме этого убогого бельишка с лебедями». Продолжая трепать языком, он поддевает ногой поясную сумку короля и тянет к себе. «Надо бы тебе, малыш, избавиться от пухляшки и занять ее место». «Я все слышу!» — кричит Инна. «Нет, серьезно!» — продолжает рогатый, увлеченный и совершенно бесшумно копаясь в вещах грифа. «Я даже помогу тебе растворить тело, хотя нам понадобится много, очень много кислоты». «Чем это ты занят, Орлик?» Инна выглядывает из-за трубы. «Во-первых, твою ненаглядную колбу я давно перепрятала. А во-вторых, замечания о лишнем весе меня не задевают. Я принимаю себя такой, какая есть, чего и тебе желаю. Успокойся и живи в том теле, которое тебе дано. Ты просто не видела меня без рогов и копыт. Отдай колбу и обещаю, ты не пожалеешь», — ухмыляется сатир. «Ага, сейчас». «Гриб, ну ты как, получше?» «Вроде», — я пожимаю плечами. «А сколько времени?» «Около девяти. Можно позвонить?» «Почему нет?» — Инна бросает мне мобильный. «Хорошо, что я помню номер Крис. Набираю, идут гудки. Понятия не имею, что буду говорить и как оправдываться, но после короткого сна в голове настают ясности порядок. Думаю, смогу выпалить в трубку пару фраз о том, что жива и здорова а затем быстро нажать «Отбой», пока мачеха не начала орать и требовать вернуться. Даже хорошо, что я осталась у трефушек. Так бы сидела под домашним арестом и не знала, что делать. А теперь можно спокойно перемещаться по городу и выполнять задания. Правда, вначале придется вернуть свиток. Гудки, гудки. Я сбрасываю и набираю снова. Механический женский голос сообщает очевидное. Абонент не отвечает. «Слушай», — я смотрю на сатира, «ты можешь слетать в бабушкину квартиру? Крис не берет трубку, это на нее не похоже». «Без проблем, малыш», — соглашается рогатый. «А ты замолви за меня словечко перед грифом. Расскажи, сколько добрых поступков я совершил. Пора бы ему расщедриться на вторую порцию крови». Сатир превращается в дым и улетает. «А, в общем-то, неплохой у тебя помощник». Инна присаживается рядом. «Не бесчервоточины, конечно, но куда деваться? Все-таки нечисть». «Как он уговорил тебя пойти в терновник?» «Никак. Просто попросил об услуге». Заметив, как вытягивается лицо девушки стихии, я добавляю. «Он не уточнил, что меня там могут сожрать?» «Да». Это в духе нечисти. Вообще им нельзя посещать терновник, пока они нам служат. Но маленькие уловки никто не отменял. «А где твой помощник?» — спрашиваю я, пытаясь отвлечься от тревожных мыслей о Крис. «Я же правильно понимаю, что каждый, кто проходит испытания, получает нечисть в напарнике?» «Ну да». Инна странно смотрит на меня. То ли с жалостью, то ли с недоверием. «Мне помогала крутая Демонесса. Теперь она, наверное, тусуется где-нибудь в Терновнике. Когда все задания выполнены, мы, Трефы, проводим ритуал освобождения. Нечисть, конечно, может остаться и служить тебе дальше, но они так не делают. Они уходят и никогда не возвращаются». В груди неприятно покалывает, будто ежик, свернувшись в клубок, катается по сердцу. Значит, нам с сатиром предстоит расставание. Чудно. Совсем недавно рогатый казался мне мерзким типом. А теперь, при мысли о том, что наши пути разойдутся и разойдутся навсегда, я чувствую грусть и смятение. Интересно, сколько он еще пробудет со мной? Тут меня осеняет. Вот о чем давно нужно было спросить. И как я раньше не подумала об этом? «Инна, а сколько вообще заданий? Ну, в целом?» «Как? Ты не знаешь?» Девушка-стихия всплескивает руками. «Я ничего не знаю». «Всего шесть», — говорит Инна и, помолчав, добавляет. «Последнее, самое трудное». «Мне вспоминается Клим. Как же он выразился? У смерти крыша поехала? Или она питает особые чувства к этой девчонке?» «Что за испытания такие?» «Пиковый король считает, что мне достаются удивительно легкие задания». Возможно, он прав. Пока мне не приходилось ничего красть из музея или переживать клиническую смерть. Кажется, Хассе вскользь упоминал, что таким было первое задание Клима. «Наверное, мое финальное испытание тоже не потребует много усилий». «А какое оно было у тебя?» интересуюсь я у Инны. «Такое же, как у всех?» «Да», — кивает она, заметив удивление на моем лице. «Все всегда заканчивается одинаково. Только не спрашивай». Она машет руками. «Об этом нельзя говорить. Табуированная тема. Если б мне в свое время сказали, какое оно последнее задание, я бы...» им. Инна обрывает себя и встает. «Пойдем, хлопнем кофейку. Не знаю, как другие масти». Но мы пьем эспрессо литрами, а иначе никак. Мне хочется расспросить Инну обо всем. Откуда взялись масти и зачем они нужны? Почему всякий раз, получив задание, я чувствую, что выполнить его — это чуть ли не главная цель моей жизни? А еще, кто же она, младшая сестра смерти, укравшая свиток у меня из-под носа? Я набираю воздуха, чтобы засыпать Инну вопросами, Но тут между нами проносится серебристый дымок. Копыта с цокающим звуком касаются пола, и сатир сообщает «Крысы нет дома!» Я понимаю, что он говорит о Крис, и одергиваю. «Не называй ее так!» А следом уточняю. «Ты внимательно посмотрел?» «Ну, под кроватями и в шкафах не искал!» Рогатый разводит руками. «Куда же она делась?» Я стараюсь не поддаваться панике, Но в голосе уже звучат истеричные нотки, и дыхание становится прерывистым. «Не беспокойся». Инна приобнимает меня за плечи и ведет к стойке. «Мало ли куда можно пойти утром. На пробежку, за хлебом. Просто воздухом подышать. Ты вдвоем с мачехой живешь, да?» «Ага». Инна усаживает меня рядом с грифом, а сама встает за кофемашину. Сатир запрыгивает на соседний стул, и принимается насвистывать сердце красавицы склонно к измене, отбивая ритм копытом. Я тоже постукиваю ногой по стойке, но от нервов. Подожду пять минут и вновь наберу Крис. А сейчас надо отвлечься. «Вопросы! У меня же сотни вопросов!» Я кашусь на грифа. Он читает книгу. Глаза бегают по строчкам, губы шевелятся. Кажется, он полностью там, в вымышленном мире, а не здесь. На лице по-прежнему видны следы усталости, но книжка будто освещает его и делает менее серым. Похоже, Гриф очень любит читать. Неспроста же при первой встрече он сказал мне, какое литературное имя. Я замираю. В голову молнии влетает воспоминание о мертвой старушке в окружении растений. Вот уж о чем я забыла так это о смерти Нонны Юрьевны Беленькой. А ведь трифовый король явно знал мою соседку. «Гриф?» Он не реагирует, продолжая зачарованно глядеть в книгу. Зову громче и дергаю его за рукав. Оторвавшись от чтива, король окатывает меня недовольным взглядом. «Ты в курсе, что Нонна Юрьевна умерла?» спрашиваю я. «Вроде стараюсь быть деликатной, Все-таки гриф знал старушку, но у слова умерла слишком острые углы. Оно просто не может звучать мягко, торчит и царапает. В баре становится очень тихо. Сатир умолкает. Инна перестает стучать посудой и, застыв с какой-то емкостью в руке, смотрит то на меня, то на грифа. В курсе, бросает он и снова прячется в страницах. Объясни ей! Девушка-стихия, выхватив книгу у короля из рук, запускает ее по стойке. Томик скользит, скользит, останавливается. На обложке написана «Земля». Гриф раздувает ноздри, и мне опять мерещится, что у него за спиной вот-вот распахнутся крылья, как у хищной птицы. В день нашего знакомства меня посещало такое же чувство. «Объясни, чем мы занимаемся» настаивает Инна. «Ой, а можно я?» С воодушевлением влезает сатир. «Понятия не имею, о какой нонне Юрьевне идет речь, но даю руку на отсечение. Наш приятель Гриф ее грохнул». «Это не так!» Инна готова испепелить Рогатого взглядом. «Мы не убиваем людей. Мы...» Она глубоко вдыхает и выдыхает. «Забираем жизнь». Сатира изображает руками две чаши весов. Немного поколебавшись, они приходят в равновесие. «Одно и то же», — говорит он. «Нет», — возражает Инна. «Согласен с нечистью», — заявляет Гриф. «Когда я пришел к Нонне Юрьевне, она была жива, дышала, смеялась. Надеялась, что внучка, гадина чертова, все-таки навестит ее перед смертью. А когда я ушел...» От Нонны Юрьевны осталась пустая оболочка. Я отправил ее в мир иной, и внучку свою она так и не дождалась. Что это, если не убийство? «Господи Иисусе!» Инна брицает емкостью остойку. «Опять ты за старое. Твоя рефлексия уже в печенках сидит. Слышишь? Вот тут она у меня». Девушка-стихия проводит ребром ладони по шее. Интересная у тебя анатомия, пухляшка. Печень в горле. Впервые такое вижу. Заткнись. Не то откручу рога и затолкаю тебе в задницу. Гриф спрыгивает со стула и, прихватив книгу, уходит за трубу. Очевидно, он ничего не собирается объяснять. Я вопросительно смотрю на Инну. Конечно, я помню слова сатира. Червы и пики убивают нечисть. Трефы и бубны — людей но не могу до конца поверить, что это правда. «Тайные общества убийц» звучит в равной степени пугающе и нелепо, очень подходят для голливудского триллера, а для жизни — нет. Трефы что же, на самом деле убивают людей? Взаправду? Вот Инна, девушка-стихия, врывается в чьи-то домы... И... Нет, невозможно представить. Тишину нарушает музыка. Я узнаю песню Зендеи All for Us, из первого сезона Эйфории, который смотрела по ночам в Краськове в тайне от Крис. Инна прикладывает телефон к уху. Алло? Нет. Да нет же. Она раздражена. Я вам не звонила. Вы что, прикалываетесь? Кто? Чего? Поняла. Даю агрепину. Инна закусывает губу и протягивает мне трубку. «Крис!» — выпаливаю я, чувствую разом облегчение и страх. «Ну, сейчас начнется». Агрипина! из мобильника доносится чужой женский голос. «Это твоя соседка, Маруся. Мы виделись вчера. Ты только не волнуйся. Кристина в больнице. Она упала с лестницы».